Глава 35. Софья. «Мне никогда не приходилось летать частным рейсом. Но во вселенной Миллеров это, похоже, обычное дело. А я теперь Миллер Софья Павловна. С ума сойти можно. Мы с Марком поженились прямо в больничной палате, куда на следующий день после аварии прибыл работник ЗАГСа. Мы ни о чем таком не договаривались заранее, поэтому получился сюрприз». Подписывай, потом все объясню, торопит Марк. Что это? Акт о заключении брака, отвечает незнакомый мужчина и протягивает мне ручку. Вот здесь, пожалуйста. Мы же заявление не подавали. Сонь! Все, все, быстро пробегаюсь глазами по тексту. Я буду Миллер, папа хотел. Я тебя забираю у папы насовсем, и дети будут миллерами в любом случае. Вижу, что уже злится, и ставлю подпись. Когда нас оставляют одних, мы тут же заваливаемся на постель. Оба еще слабые и под действием лекарств. «А первая брачная ночь будет?» — спрашиваю. «Не уверен, что мне есть чем тебя порадовать», — Признается муж и обнимает, укладывая к себе на плечо. «Это как понимать?» — притворно ужасаюсь. «Сомневаюсь, все ли механизмы исправно работают?» «Ага, ясно. Раздурачиться, значит, ему становится лучше». «Миллер, ты знаешь, что о таких неисправностях предупреждают перед свадьбой, а не после?» Запускаю руку под одеяло и просовываю ладонь под резинку его спортивных штанов. «Фух, все на месте. И как я это сразу не проверила?» «Угу. Тот удар не нанес существенного вреда». Вспоминаю, как ударила Марка коленкой в пах, когда он завалил меня на диван перед отъездом в Белоярск. Так стыдно, что я творила в те дни. Прости, прости меня. Прижимаюсь к нему всем телом. Я была сама не своя. Ты виновата только в том, что мне о своих сомнениях не рассказала. Если бы не тот твой отрицательный тест, я бы понял раньше. Он тоже опускает руку и гладит мой живот. Пока никаких внешних признаков нет. Я, наоборот, потеряла в весе, осунулась. Я до последнего не верила, пока мне на УЗИ их не показали. И как долго тебе нужно находиться здесь? Мне уже можно домой. Буду соблюдать режим, следить за питанием и давлением, принимать кое-какие препараты, и все будет хорошо. А тебе? Все то же самое, только еще регулярные перевязки. И вот теперь, когда мой любимый муж полностью оправился от последствий той жуткой аварии, мы летим к старшим Миллерам в гости. Честно говоря, я рассчитывала побыть на Андреевой вилле на острове Праслен, куда они приглашали нас еще в Рождество. Но беременность внесла свои коррективы. Слишком долго лететь до Сейшел. Слишком далеко от привычной, высококвалифицированной медицинской помощи. Поэтому пока Алтай. Эх, девчонки, вспоминаю наш с Ромой первый месяц после свадьбы. «Сказка!» — потягивает Юля. «Обожаю Сейшелы. Мы в свадебное путешествие летали на Ладик. Помимо нас с Марком, Викторой и Мирославой, здесь еще одна молодая пара. Это ближайшие друзья Андрея и Александры. Ты летала уже с тех пор, как узнала, что беременна?» — спрашиваю. «Срок у Юльки на пару месяцев больше, чем у меня, и я постоянно заваливаю ее вопросами о самочувствии, Примеряю ее опыт на себя. Еще нет, это в первый раз. Ромка нервничает, из-за этого даже за руль стараюсь не садиться. Ну хорошо, что у нас рядышком квалифицированный медик. Сжимаю руку Миры. Она молчалива, улыбается, поддерживая разговор, но заметно грустит. Мы очень сдружились в последнее время. Чувакова с Севолаповой сперва настороженно отнеслись к нашей холодной северной принцессе но потом расчувствовались, узнав ее непростую историю, и приняли Мирославу как родную. У Лёлика первая взрослая любовь. Она поглощена романом со своим финансистом Волгиным, и ей не до нас. «Мир? Ну а как у вас?» Юля кивает в сторону мужчин. Виктор, Марк и Роман сидят чуть поодаль от нас, в глубоких кожаных креслах за низким столом. Еще один мужчина с ними – начальник службы безопасности моего мужа. Они обсуждают что-то очень интересное, видимо, и в полголоса, чтобы нам не было слышно. «У нас все в порядке», — спокойно отвечает Мирослава. Стоит в разговоре коснуться их отношений с Виктором, она тут же закрывается и прячет эмоции. «Ты еще не беременна?» — Виктор хотел. «Нет», — отсекает она. «Больная тема. Решаю вмешаться». «Юль, ты знаешь, что происходит в последние дни? Что за таинственные собрания? Шушуканье за закрытыми дверьми, безопасники постоянно крутятся рядом, охрану усилили, будто к войне готовятся, честное слово». «Если решили нам ничего не говорить, лучше не лезть. По опыту знаю», — хмурится Юля. Мира закрывает лицо ладошками и трет глаза. «Думаю, это связано с Белоярском, девочки. Ну-ка, поподробнее». Я ничего не знаю, это предположение. Пытаюсь уловить связь между происшествием на свадьбе Водзинских и нынешними событиями. Не очень получается. Юль, есть какие-нибудь мысли?» Юлька приосанивается, потом наклоняется к нам и начинает шептать. Короче, дело такое. Знаете же, что у старшего из братьев Миллеров, Андрея, фармацевтический бизнес в Канаде. Мы познакомились, когда он прилетал на конференцию в Карелию. Нас с Сашкой туда шеф потащил, а Рома побоялся отпускать одних и поехал с нами. Там они и подружились. У мужа моего — частное охранное агентство. И когда с Саней чуть не случилось несчастье, именно Ромка помог. Ну, мы знаем. И что дальше? Андрей намерен часть бизнеса переводить в Россию, потому что Сашка не хочет переезжать в Канаду насовсем. Но если у тебя в Ванкувере Андрей Матвеевич Миллер — царь и бог, то у нас в России, матушки... Никто его не ждёт с распростертыми объятиями, несмотря даже на его капиталы, которые он готов сюда перевести. И после того случая Андрей стал просто повернут на безопасности. Он тогда воочию убедился, как работают Ромкины бойцы, и решил сколотить свою персональную армию под его началом. Он финансирует Ромино агентство? Финансирует, ага. Там такие деньжищи! мне страшно даже. С какого боку тут водзинский? спрашиваю. У него доля? Юлька качает головой. Думаю, у Виктора неприятности на малой родине, и появились они только после женитьбы на тебе, мир, и сейчас наши мужья готовятся раскатать этот ваш Белоярск. Не удивлюсь, если они потом вернутся в Москву без нас. С чего ты взяла? С того, зачем Марку тащить с собой в отпуск начальника своей службы безопасности, ты подумай! Будут там организовывать форпост? Угу. Мы встревоженно переглянулись. Раньше времени не переживаем. Надо Сашку расспросить. Она должна что-то знать. Несколько минут проводим в полном молчании. Смотрю невидящим взглядом в иллюминатор. Мир огромных денег и безграничной власти, которую они дают, меня пугает. Никогда не мечтала быть его частью. Просто хочется любить и быть любимой, жить счастливо с мужем и спокойно растить детей. «Девушки, как самочувствие?» — оборачивается Марк. «Чего грустим? Скоро посадка!»